следы. Как-то раз мы с Френки брели по набережной Сены в районе площади Конкорд. Стояла ранняя осень, золотая и солнечная, скорее осколок августа, чем бабье лето. Дожди еще не портили клошару бизнес, и он старался все светлое время дня проводить на корточках с мелками в руке. Но я пообещал ему ужин и компенсацию дневного заработка. Мы только что познакомились. Я только что дочитал Оруэлла. Париж был как никогда литературен. Воздух пахте пографской краской, а в изгибах улиц виднелись повороты сюжетов. Это был новый для меня Париж, кажется, третий по счету. Ну да, точно. Первым был Париж Миллера, Париж черной весны, обжигающих дневников, наивной шлюхи Анаис, смешного Альфреда Перле, смешного Альфреда Перле и стервы Джун. Тогда я прожил две недели в клише, гуляя ночами между тусклых окон борделей, одни проводя с ноутбуком или бутылкой. Позже, прочитав написанные мной тогда, боги сказала, «Если этот фрагмент переписать и убрать Миллера, получится отличная вещь». Но я не стал переписывать, уже тогда решив, что ничего издавать не стану. Потом был Париж-Картасара, город-метафора, период-намек, время эстетствующего бездельника, Мате и Галуаз. За два месяца я не написал ни слова, но прочитал больше, чем когда-либо за такой краткий отрезок времени. Париж Оруэлла стал третьим, и уже подъезжая к окраинам города, я знал, что найти его в одиночку мне не удастся. Требовался провожатый, гид-экскурсовод по парижской грязи. Фрэнки первым попался мне на глаза на набережной. Он рисовал неподалеку от платной парковки, на которой я оставил свой ЗИС. Напротив моста бакалавров Фрэнки остановился и показал себе под ноги. «Смотри», — я послушно опустил голову. На асфальте, видимо, масляной краской, но очень давно, так что едва можно было его разглядеть, был нарисован человеческий след. «Ну и?» «Знаешь, что это такое?» «Нет». «Это след черного мадии». «Никогда таком не слышал». «Слышал, только под другим именем». Черный мадия был клашаром таким же, как Фрэнки. Каждый день он шел по этой набережной в сторону речного вокзала, где ему иногда удавалось получить разовую работу. Почти 10 лет он ходил здесь. Утром, туда, вечером, обратно. Он ненавидел эту дорогу. Да. однажды черный мадия исчез в неизвестном направлении. Фрэнки, по крайней мере, не знал куда. И вернулся только через два года, на большом черном лимузине с сигаретой в зубах, пахнущей очень дорогим одеколоном. Такие вот метаморфозы в духе античных классиков. Вслед за ним выбрался его шофер с ведром белой краски в руках. Черный Мадия обмакнул в ведро свои дорогие ботинки и сделал первый шаг. А потом прошел таким образом весь путь по набережной до речного вокзала. Зачем? А хрен его знает. Он тогда не подошел ни к одному старому знакомому, даже виду не подал, что кого-то знает, и не бросил ни одного цента в шляпы бывших коллег. «И правильно сделал», — сказал Фрэнки, и наступил настершийся от времени след. «Потому что вы ненавидите тех, кто вам подает». «Угу. И поэтому тоже». «А значит, меня ты тоже ненавидишь?» «Нет, ты мне не подаёшь, ты предлагаешь работу и оплачиваешь её». Фрэнки так и не рассказал мне, под каким именем теперь живёт чёрная Мадия. Да и бог с ним, с клошаром-миллионером. Просто я вспомнил эту историю, когда в кромешной тьме один за другим вдруг стали появляться фосфорицирующие следы на полу. Едва слышно скрипнула дверь. Потом я услышал, как кто-то рядом со мной поднялся на ноги. «Идите по следам», — сказал невидимый сапш. «И не отставайте». «Иначе никто вас не сможет найти. На таких дорогах даже проводники и — гости». На что это было похоже? А черт его знает на что. Мне не с чем сравнить. Я ступил на ближайший след, он тут же исчез и появился следующий. Видимо, буги и сапш прошли прямо передо мной. Я двинулся за ними. Хотя странное беспокойство, въевшееся в подкорку, как никотин в легкие, которые не могли вытеснить даже два года, проведенные в Саммерсене, ко мне так и не вернулось. Последние слова Сабжа продолжали эхом звучать в голове, и я решил, что отставать действительно не стоит. Едва я поднялся на ноги, как вернулась усталость. Мне хотелось еще побыть здесь, в этом спокойном и безопасном месте, отдохнуть. Но я сделал шаг, потом другой, третий, не только потому, что оставаться в гостях у безумных шляпников означало оказаться одному в эпицентре. Дело в том, что с тех пор, как погасла грибная картинка, Я уже не был уверен, что то место, где мы лежали в темноте, и то, куда мы пришли сквозь пролом, одно и то же. Это было странное чувство, похожее на зуд внутри черепа. Раньше я никогда такого не ощущал. Мы шли в кромешной тьме, следуя направлению, указанному светящимися следами. Иногда я слышал дыхание буги впереди. Однажды даже задел ее ногу своей. Несколько раз Сапша кликал нас, чтобы убедиться, что никто не отстал. Однако так продолжалось недолго. То есть дорога без света не прерывалась, но скоро с нами стали происходить странные вещи. Причем с каждым. Позже у нас был об этом разговор. Началось со странных вкусовых ощущений, довольно резких для меня, так что я мог легко определить, какой именно вкус чувствую. Дело в том, что у меня есть одна особенность. Мне, например, трудно припомнить вкус вина, который я не люблю. Таких, собственно, и нет. Но оно не вызывает у меня отвращения. А вот такие есть но того, чего терпеть не могу, запросто. Такая вот антипатическая память. И когда я вдруг ощутил вкус Шанди, я сразу понял, что это именно оно. «Что за хрень?» — проговорила Буги. «Терпите!» — ты издали ответил Сабж. «И не сбивайтесь с дороги, это важно». Один вкус сменял другой, и каждый раз я морщился, потому что антипатическая память мгновенно сообщала, что вот это камбучо или чайный гриб — как его называют русские, а вот это индийское печенье, название которого я не запомнил, только вкус, напоминающий сухую приправу для соуса, посыпанную корицей. Мартини с молоком, убойный, грозящий затяжным похмельем коктейли с самбуки и виски, вкус плохо прожаренного, с кровавыми следами у костей куриного мяса, шоколада без сахара, вареного лука, сладкий привкус рыбы по-китайски, дешевого горького пива, которое мне как-то целый месяц пришлось пить в пригороде Берлина, жареного мяса какой-то твари из эпицентра, которым мы однажды чуть не отравились лет пять назад. Отвратительный вкус всех этих блюд и напитков дико действовал мне на нервы. «Сабж, как думаешь, ничего, если я тут закурю?» — спросил я, сплюнув очередной послевкусие. «Кури!» — коротко, с какой-то натугой ответил Сабж. И его голос прозвучал совсем близко. Видимо, в этот момент темный путь подсунул ему персональных тараканов. Иногда я слышал, как полушепотом матерится буги. Видно, ей тоже приходилось несладко Я закурил одну из заранее, еще перед выходом с нулевой, приготовленных самокруток. Первая же затяжка оборвала череду экспериментов над моими вкусовыми рецепторами. И хотя вкус табакерки оставляет желать лучшего, в тот момент он показался мне на удивление приятным. Не могу сказать, как долго мы шли по следам безумных шляпников, считать минуты и часы по шагам я еще не научился. А теперь уже и не научусь. Если верить моему внутреннему ощущению времени, Наше путешествие продолжалось больше двух-трех часов. Позже мы подсчитали, что оно заняло почти три дня. Странно, конечно, но сап сказал нам, «Не парьтесь», и мы перестали об этом думать. Когда очередная затяжка обожгла мне пальцы, я отбросил окурок и увидел, что одинокая, стремительно уменьшающаяся оранжевая искра исчезла где-то гораздо ниже светящихся следов. Я торопливо поднял голову и сосредоточился на следующем шаге. Нас окружала все та же кромешная темнота, но что-то начало изменяться. Казалось, тьма стала приобретать незримую текстуру. Она шевелилась где-то на границе зрения и застывала. Стоило повернуть голову. Однажды, оглянувшись на это призрачное движение, я едва не сделал шаг в сторону от следов. Больше я не оглядывался, и постепенно текстура стала растворяться. Пока не исчезла совсем и не забрала с собой свои хреновые болотные огни. Позже я спросил у Сабжа, что бы случилось, если бы кто-нибудь из нас сошел с дороги, сделав шаг мимо светящихся следов. Сабж пожал плечами и ответил, что этого никто не знает. Он назвал происходившие с нами метаморфозы барьерами. Как в лабиринте у Железны. Просто шляпники не так прямолинейные и чертовски изобретательные. У каждого свой барьер, потому что у каждого свои тараканы. Последнее испытание едва не выбило меня из колеи. Я даже почти остановился — Настолько накрывшее меня чувство было четким и узнаваемым. Никогда я никому я этого не рассказывал. Прежде всего потому, что сам не любил вспоминать ощущение огромного объема вокруг и собственное бессилие. Когда мне впервые приснился этот кошмар, я не знаю. Кажется, он всегда существовал где-то на окраине моих снов, но мучил меня нечасто. Может быть, пару раз в год я не считал. Сон повторялся, как отснятая однажды и много раз прокручиваемая пленка. Яркая лунная ночь — Бескрайняя, покрытая снегом равнина. Я стою в центре этого поля и почему-то понятия не имею, в какую сторону двигаться. В какой-то момент я осознаю, что, пожалуй, нужно просто вернуться назад по собственным следам. Но оглянувшись, вижу, что никаких следов нет. Я ниоткуда не пришел. Я просто стою в центре бескрайнего снежного поля и не знаю, куда идти. А глубокое черное небо сыплет вниз холодные осколки звезд, и ему плевать на одинокую фигуру посреди ослепительной белизны. Разумеется, в этом сне я всегда ребенок, тот, каким помню себя в детстве, и от этого мне становится еще страшнее. Сейчас, в темноте, я не увидел преследующий меня всю жизнь кошмар, но в какой-то момент окружающая пустота вдруг наполнилась объемом, а в воздухе запахло снегом. С трудом переставляя ноги, вдыхая обжигающий холодный воздух ртом, чтобы не слышать запах снега, я дрожащими руками достал из кармана вторую самокрутку. А потом начал одну за другой ломать об коробок спички. Не знаю, что было бы со мной, если бы я так и не смог закурить. Помню, как, затянувшись, увидел впереди еще одну вспыхнувшую спичку. Понятия не имею, кто это был. Может, Буги, может, Сапша, может, кто-то еще, кого безумные шляпники решили провести своими дорогами. Такое случается, рассказывали сталкеры у костров. Бывает, что на дорогах безумных шляпников можно увидеть тех, кто прошел по ним давным-давно. Даже тех, кого уже нет в живых. О безумных шляпниках много чего говорили. «Все», — сказал впереди Сапш, — «пришли». Слова проводника имели власть над темной дорогой. Нет, темнота осталась, просто наполнилась синевой ночными запахами извечной перекличкой эпицентра, который я обрадовался, как старой приятельнице. «Мы в какой-то нулевой. Точнее, скажу, завтра». «Да уж, ну и вымотала меня эта дорога». В двух шагах от нас косо темнело что-то вроде гигантского гриба с удивительно ровной треугольной шляпкой. «Это что, песочница?» убитым голосом спросила Буги. «Типа того», — кивнул Сапш. «Все, я в люльку. Если за моей душой придет дьявол, скажите ему, что абонент в настоящее время недоступен, но обязательно ему перезвонит». Кажется, мне хватило сил улыбнуться, а потом я, видимо, уснул. Стоя. Мне приснился еще один эпизод из прошлого. Ничего пугающего в нем не было, скорее наоборот. Я сижу с красивой девчонкой в темном, полупустом зале кинотеатра Музея кино в Торонто. Здесь всегда мало народу, потому что крутят в основном старую документальную хронику. Сюда ходят специалисты. И такие, как мы. Потому что парню с девчонкой хотя бы раз в жизни нужно побывать в темном зале кинотеатра. А денег у них, как правило, нет. Это магия символов, не больше. Но символы, черт бы их побрал, много, значит, для человеческого бытия. Как бы хреново это на нем не отражалось. Так вот, мне снится, что я сижу с девчонкой в темном зале, По экрану пикируют на какой-то пятнистый, похожий на разноцветное домино город нацистский Юнкерс 87, а я, медленно, опасаясь девчоночьей реакции, кладу руку ей на колено. И все, ничего больше. Я тогда даже двинуть рукой боялся, и все время думал о том, что у меня, наверное, вспотела ладонь, и как бы девчонка не почувствовала это сквозь чулки. Вот что мне приснилось той ночью. Хороший сон. Нам всем в ту ночь приснились хорошие сны. Наверное, это было что-то вроде компенсации за барьеры темной дороги. Кстати, у нас с той девчонкой так ничего и не было. Я, кажется, помню ее имя. Тоже, в общем-то, символ и тоже бессмысленный.